Глава 11. В сухой сезон, проще всего до Майя-Луин, было добраться на слонах по дороге, пробитой шанскими отрядами во время Второй англо-берманской войны, а теперь время от времени используемой контрабандистами опиума. Но в последнее время на путешественников на этой дороге часто совершались нападения, и по предложению капитана нэшбернама Было решено ехать на слонах до маленького притока, впадавшего в Салуин восточнее Лой-Лэма, а оттуда тайными военными тропами пробираться к лагерю Кэрролла. Нэш Берном сам не мог сопровождать Эдгара, обязанности удерживали его в Мандалае. — Но непременно передавайте доктору мой горячий привет, — попросил он. — Скажите ему, что нам тут в Мандалае очень его не хватает такие общепринятые любезности показались эдгару не слишком соответствующими моменту и он ожидал что капитан добавит что нибудь еще но тот лишь прощальным жестом дотронулся до шлема утром в день отъезда к хинмио разбудила Эдгара и сказала ему через дверь спальни что его ожидает какой то человек когда эдгар вышел к дверям он вопреки своим ожиданиям увидел не слонов а всего лишь одного молодого берманца, лицо которого было ему знакомо по посещениям резиденции управляющего. Молодой человек едва переводил дух. — По поручению управляющего я вынужден с великим сожалением сообщить вам, что ваш отъезд приходится отложить на некоторое время. Эдгар старался не улыбаться, слушая его запинающуюся английскую речь, Однако, опасаясь, что придется требовать более внятного подтверждения новостей. Управляющий говорил что-нибудь по поводу того, когда я смогу отправиться, спросил он. О, сэр, я не имею об этом понятия. Вы можете обратиться к самому его превосходительству. По крайней мере, вы можете мне сказать, я смогу отправиться сегодня позже? О нет, не сегодня, сэр. Горячность, с которой прозвучал ответ, заставило Эдгара промолчать, хотя он вначале намеревался сказать еще что-то, но теперь лишь кивнул и закрыл дверь. Пожав плечами в ответ на замечание Кхин-Мио «Британский порядок», он отправился спать дальше. Позже, днем, он закончил писать длинное письмо Катерине, которое начал уже несколько дней назад, после посещения кукольного представления. Эдгар уже постепенно привыкал к бюрократическим проволочкам. на завтра он написал еще несколько писем. Одно — о широко обсуждаемом разграблении Мандалайского дворца британскими солдатами. Второе — о шумихе вокруг волосатой дамы из Мандалая, дальней родственницы королевской семьи, все тело которой было покрыто длинными гладкими волосами. В день, наступивший после этого, Он предпринял долгую прогулку по базару и ждал. Однако на четвертый день отсрочки беспокойство в нем, наконец, взяло верх над естественным спокойствием и терпением человека, который всю свою взрослую жизнь занимался починкой струн и малюсеньких молоточков. Он отправился в резиденцию управляющего, чтобы выяснить, когда он сможет отправиться. У дверей его приветствовал тот же берманец, который приходил к нему на квартиру. «О, мистер Дрейк!» — воскликнул он. «Но управляющий уехал в Рангун!» В расположении воинской части Эдгар спросил капитана нэшбернама Молоденький военный из младших офицеров, которого он нашел в караулке у ворот, выглядел удивленным. «Я думал, вы знаете, что капитан Нэшберном в Рангуне вместе с управляющим». «А могу я узнать, в чем дело? Я должен был отправиться в Маэлуин четыре дня назад. Я проделал такой долгий путь, и для того, чтобы я оказался здесь, было затрачено столько усилий и средств. Очень обидно теперь даром терять время». Молодой офицер покраснел. «Я думал, вам сказали. Это... простите, не могли бы вы подождать минутку?» Он быстро встал и прошел в заднюю комнату. Эдгару послышалось, что он там говорит с кем-то, старательно понижая голос. Офицер вернулся. «Пройдемте со мной, мистер Дрейк». Офицер провел его в маленькое помещение, практически пустое, если не считать письменного стола, заваленного кипами бумаг, придавленных грубо вырезанными фигурками, которые в этих местах использовались в качестве гирек для развеса опиума. Необходимости в том не было суда не залетал ни один ветерок. Младший офицер закрыл за ним дверь. — Пожалуйста, присядьте. — На Маэлуин совершено нападение, — сказал он. Подробности инцидента были неясны, так же, как и личности нападавших. В ночь накануне планируемого отъезда Эдгара в резиденцию управляющего прибыл верховой гонец. Он сообщил, что двумя днями ранее На Маэ Луин совершила налет группа всадников в масках, которые подожгли один из складов и убили охранника. В последовавшей за этим всеобщей неразберихе произошла короткая перестрелка, и еще один караульный шан был убит. Кэрол не пострадал, но был весьма обеспокоен. Имелось подозрение, что за нападением стоит Твет-Нга-Лю, вождь бандитов, который вел собственную борьбу за территорию Монгная. Большинство из того, что хранилось на складе, было спасено, но пострадали некоторые банки с лекарствами доктора. По-видимому, шальная пуля также повредила... Тут младший офицер одернул себя и продолжил, более тщательно подбирая слова и другие предметы, важные для настоящей деятельности доктора. Не эрар? Офицер откинулся на своем стуле. «Мистер Дрейк, я понимаю важность вашего поручения и понимаю сложные обстоятельства, сопутствовавшие вашему приезду сюда, которые вы преодолели, проявив истинное почтение и преданность короне». Последнее слово в его устах прозвучало, будто резкий выстрел. «Для этого нападения было выбрано очень неудачное для нас время. Как вам должно быть известно?» С ноября прошлого года мы оказались вовлечены в непосредственные боевые действия в шанских княжествах. Отряд под командованием полковника Стедмана вышел из Мандалая в начале этого месяца. Затем, всего шесть дней назад, мы получили сообщение, что он был атакован. Из-за концентрации сил Лимбинского союза в этом районе нападение на наш отряд не стало для нас неожиданностью однако нападение на Маэлуин стало неожиданным, и мы так и не знаем, кто были эти всадники в масках и где они раздобыли свое оружие. Существует даже предположение, что их снабдили французы, которые вполне могут находиться и в тех местах, но этого также никто не знает. Но, к сожалению, из соображений секретности я не могу сообщить вам большего. Эдгар продолжал смотреть на офицера не хотелось бы разочаровывать вас, мистер Дрейк. Напротив, я говорю с вами без санкций вышестоящих лиц, потому что все решения должны быть приняты только в Рангуне. Но мне хотелось бы, чтобы вы поняли наше реальное положение дел. Когда капитан Нэшберном вернется, он сможет точно сказать вам, должны ли вы оставаться в Мандалае или вернуться на пароходе в Рангун. А до тех пор Я могу посоветовать вам лишь наслаждаться приятным времяпрепровождением здесь и не переживать слишком сильно. Офицер наклонился к нему через стол. Мистер Дрейк. Настройщик молчал. Маэл скверное место, мистер Дрейк. Что бы вам ни говорили раньше те, кто хотел завлечь вас сюда. Там кругом болото и малярия, и климат совершенно неподходящий для англичанина. И вдобавок ко всему этому опасная ситуация из-за этих недавних нападений. Возможно, нам лучше вообще уйти оттуда. Я бы не стал переживать из-за того, что не могу попасть туда. Вы уже можете считать себя достаточно счастливым, потому как видели самый красивый город в Бирме». Эдгар ждал. В помещении стояла удушливая жара. Наконец он поднялся. «Хорошо». — Благодарю вас. Я полагаю, что мне пора. Младший офицер подал ему руку. — И, мистер Дрейк, пожалуйста, не стоит сообщать о нашем разговоре вышестоящим лицам. Хотя ваша миссия не слишком значительна, но обычно с гражданскими общается капитан Нэшберном. — Незначительно, вы сказали? — Нет, не волнуйтесь, я никому ничего не скажу. — Спасибо. Офицер улыбнулся. Не думайте об этом. «Милая Катерина, я не знаю, что поспеет к тебе раньше, мое письмо или я сам. Уже неделя прошла со дня моего предполагавшегося отъезда, а я до сих пор в Мандалае. Я уже много раз описывал тебе этот город, и прошу прощения, что у меня больше нет энтузиазма на это. На самом деле все это становится чем дальше, тем непонятней» я уже сомневаюсь что мне суждено увидеть доктора кэрла или его эрар на майэлуин было совершено нападение я узнал это от младшего офицера в казармах но больше мне не сказали почти ничего кого бы я ни спросил о том что происходит ответом мне служат лишь недоуменные взгляды или отговорки в рангуне происходит важное стратегическое совещание говорят они или Этот инцидент нельзя оставлять без внимания. Но меня удивляет то, что доктор Кэролл не приглашен на эту встречу. Судя по всему, он так и остается в Майлуин. Они говорят, что это необходимо ввиду важности сохранения форта. Кажется, вполне удовлетворительное объяснение, но меня почему-то настораживает тон, которым это говорится. Первое время меня приводило в некоторое возбуждение вероятность какой-нибудь интриги или скандала. В конце концов, что может быть более естественно для страны, где так сложно вообще в чем-то разобраться? Но даже от этого я уже устал. Наиболее скандальная возможность, которая приходила мне в голову, что доктора Кэрролла специально не допускают к участию в принятии важного решения, больше не кажется мне такой уж скандальной. Они говорят, что человек, одержимый страстью к фортепиано, Скорее всего, способен и на другие эксцентричные поступки, и что ему нельзя доверять такой важный пост. Мне больнее всего осознавать, что в какой-то степени я даже согласен с этим. Фортепиано не будет иметь никакого значения, если французы действительно планируют перейти через Меконг. Но принять это мне трудно, потому что если я сомневаюсь в докторе, это значит, что я сомневаюсь в себе. Моя любимая Катерина. Когда я только покинул Англию, я не мог до конца поверить, что вообще когда-нибудь доберусь до Маэлуин. Он казался мне настолько далеким, на этом пути могло возникнуть столько непредвиденных обстоятельств. Но сейчас, когда вдруг оказалось, что моя поездка действительно может закончиться ничем, мне невыносимо думать, что я так и не доберусь дотуда. Последние шесть недель Я думаю почти исключительно о Маэлуин. Я пытаюсь по картам и описаниям представить себе форт. Я составляю мысленные перечни того, что сделаю, когда окажусь там. Всех гор и речек, упоминавшихся в отчетах доктора Кэрролла, которые хотел бы увидеть. Это может показаться странным, Катерина. Но я даже начал придумывать, о чем буду рассказывать тебе, когда вернусь домой. О том каким оказалось знакомство со знаменитым доктором, о том, как я чинил и настраивал эрар, спасая этот драгоценный инструмент, об исполнении моего долга перед английской короной. Но, по-моему, именно идея долга теперь становится самой невразумительной. Я понимаю, что там, дома, мы часто говорили об этом, и я до сих пор не сомневаюсь в важности фортепиано, но я начинаю думать, что идея о продвижении суда музыки и культуры не столь однозначна. Здесь и так существует искусство и музыка. Здешнее искусство – здешняя музыка. Я не говорю, что мы не должны нести сюда в Бирму нашу культуру, только, может быть, это следует делать с большей осмотрительностью. Действительно, если мы сделали этих людей своими подданными, то не должны ли мы представить им все лучшее из европейской культуры? Бах никому не может повредить. Музыка — это не оружие. Родная моя, я отвлекаюсь от темы. Или же нет, потому что я писал тебе о моих надеждах, а теперь мои надежды медленно начинают растворяться в воздухе под давлением войны и прагматизма и моих собственных сомнений. Все это путешествие уже приобрело в моих глазах качество какого-то миража, сновидения. То, что я уже сделал, настолько крепко связано с тем, что мне предстоит, что временами то, что было в действительности, грозит исчезнуть вместе с тем, чего я до сих пор так и не видал. Как лучше объяснить это тебе? Так как мое путешествие до сих пор было путем возможностей, воображения, то теперь вероятность его преждевременного окончания — заставляет меня сомневаться и в том, что я уже видел. Я позволил мечтам переплестись с моей реальной жизнью, а теперь реальность угрожает окончательно превратиться в мечты и исчезнуть вместе с ними. Я не знаю, имеет ли какой-то смысл все, что я пишу тебе, но, глядя на красоту вокруг, я вижу лишь себя у наших дверей на Франклин Мьюз с чемоданом в руке» таким же, каким я покинул дом. Что еще написать? Я долгие часы провожу, глядя на холмы Шанского Нагорья, пытаясь решить, как лучше описать их тебе, потому что чувствую, что только так я смогу привезти с собой домой хоть что-то из того, что я видел. Я брожу по рынкам, следуя за валовьями упряжками и зонтиками, по разбитым дорогам, или сижу у реки, наблюдая за рыбаками, ожидая парохода из Рангуна, который может привести новости о моем отправлении или увезти меня домой. Ожидание становится просто невыносимым, так же, как утомительная жара и пыль, в которой задыхается город. Любое решение кажется лучше, чем отсутствие его. Дорогая моя, теперь я понимаю, что, обсуждая перед моим отъездом всяческие пугающие возможности, мы не подумали об одной, которая теперь представляется самой реальной, что я вернусь домой ни с чем. Быть может, эти мои слова порождены только скукой или одиночеством, но когда я пишу ни с чем, я имею в виду не только то, что эрар останется ненастроенным, но и то, что я повидал совершенно другой мир, однако не успел даже начать понимать его». Что-то здесь порождает внутри меня странное ощущение пустоты, которого раньше у меня не бывало, и я не знаю, заполнит ли ее путешествие в джунгли или только сделает глубже. Я размышляю о том, зачем же я оказался здесь, о том, как ты говорила, что мне это необходимо, о том, как смогу вынести преждевременное возвращение и что для меня это, несомненно, будет представляться провалом. Катерина, я никогда не был силен в словах, а сейчас я даже не могу подобрать подходящую к моим чувствам музыку. Но уже темнеет, а я сижу у реки, поэтому мне нужно идти. Утешением мне может служить лишь то, что я скоро увижу тебя, и мы снова будем неразлучны. Остаюсь твоим любящим мужем, Эдгар. Эдгар сложил письмо и поднялся со скамейки на берегу Ировади. Он медленно шел домой по городским улицам. Он открыл дверь маленького домика и увидел поджидающую его Кхин Мио. Она держала в руке конверт и протянула его ему, не сказав ни слова. На конверте не было адреса, только его имя, написанное жирными буквами он взглянул на нее и она в ответ посмотрела на него без всякого выражения секунду он держал письмо в руке вместе со своим письмом к екатерине потом распечатал и сразу узнал изящный почерк дорогой мистер дрейк я очень сожалею что мое первое личное письмо к вам вызвано такими чрезвычайными обстоятельствами, но я надеюсь что вы вполне сознаете из-за чего ваше прибытие в Майлуин оказалось под угрозой. Мое неудовольствие наверняка не меньше вашего. При нападении на наш пост струны ля четвертой октавы были повреждены мушкетной пулей. Как вы понимаете, невозможно сыграть ни одной осмысленной мелодии без этой ноты. Это трагедия, которая недоступна пониманию военного министерства. пожалуйста «Выезжайте в Майлуин незамедлительно. Я послал в Мандалай человека, который будет сопровождать вас с Кхин-Мио в наш форт. Пожалуйста, встретьтесь с ним завтра на дороге к пагоде Махамуни. Я несу всю ответственность за ваши решения и вашу безопасность. Если же вы останетесь в Мандалае, вы сможете сесть на корабль, отправляющийся в Англию, «Еще до конца недели. А-Джи-К». Эдгар опустил руку с письмом. «Ему известно мое имя», — подумал он. Он взглянул на Кхинмио. «Вы тоже едете?» «Скоро я расскажу вам больше», — ответила она. На следующее утро они поднялись до рассвета и погрузились на повозку с пилигримами, отправляющимися к пагоди Махамуни, на южной окраине Мандалая. Пилигримы глазели на него и весело болтали друг с другом. Кхин-Мио наклонилась ближе к Эдгару. Они говорят, что им приятно, что среди британцев тоже есть буддисты. В небе над шанскими холмами медленно двигались темные тучи. Повозка, подпрыгивая на ухабах, ползла по дороге. Эдгар прижимал к груди свой портфель. По предложению Кхин-Мио Он оставил большую часть вещей в Мандалае, взяв с собой только смену одежды и важные документы, а также инструменты для работы с фортепиано. Теперь он слышал легкий звон металлических инструментов, когда колесо попадало в выбоину. У пагоды Махамуни они сошли, и Кхин-Мио повела его по узкой тропинке к стоящему поодаль юноше. Он был одет в свободные голубые штаны и такого же цвета рубаху, Вокруг талии повязана клетчатая куртка. Эдгар много читал о том, что мужчины-шаны, точно так же, как и берманцы, носят длинные волосы, и сейчас заметил, что у молодого человека они убраны под цветной тюрбан, нечто среднее между берманским гаунг-баунг и таким, какие носили сикские солдаты. Он держал за уздечки двух небольших пони. мингала -ба! — сказал он, слегка поклонившись. — Здравствуйте, мистер Дрейк. Кхин Мио улыбнулась ему. — Мистер Дрейк — это Нок Лек. Он будет сопровождать нас до Майлуин. Его имя означает «маленькая птичка». Она помолчала, потом добавила. — Но это не должно вводить вас в заблуждение. Он один из лучших солдат Энтони Кэрролла. Эдгар взглянул на юношу. На вид тому едва можно было дать пятнадцать лет. — Ты говоришь по-английски? — спросил он. — Немного, — ответил юноша с горделивой улыбкой и потянулся за их вещами. — Ты слишком скромничаешь, — сказала Кхин Мью. — Ты очень быстро учишься. Но клек принялся закреплять вещи на седлах. — Я надеюсь, вы умеете ездить верхом, мистер Дрейк, — сказал он, закончив. — Это шанские пони. Они меньше, чем английские лошади, но очень хороши для горных дорог. — Я буду держаться изо всех сил, — сказал Эдгар. — Мак Хин Мио поедет со мной, — сказал Нок Лек. Юноша положил обе руки на спину пони и легко вспрыгнул в седло. Босые ноги скользнули в веревочные стремена и уцепились за них пальцами. Эдгар обратил внимание на икры юноши. Мышцы были похожи на перекрученные канаты. Потом он нервно поглядел на своего пони. Английские металлические стремена. Хин Мио взобралась в седло позади ног Лека и села боком, свесив ноги на одну сторону. Эдгара поразила как небольшое животное может идти с таким грузом. Он уселся на своего пони. Не говоря больше ни слова, они направились на восток. Над Нагорьем Шан по небу разливалось рассветное сияние. Эдгар надеялся увидеть восход, чтобы отметить начало последнего этапа пути, на который он уже почти перестал надеяться, но солнце было скрыто облаками, и земля освещалась постепенно. Впереди него Кхин Мио раскрыла небольшой зонтик, защищавший от солнца. Они ехали на восток несколько часов неспешным шагом. Дорога шла мимо рисовых полей и пустых амбаров. По пути они встречали путников, тянущихся в город, мужчин, ведущих валов на ярмарку, женщин с тяжелыми грузами на головах. Вскоре вереница встречных подела и они остались на дороге одни. Они пересекли небольшой ручей и повернули на юг, на небольшую пыльную дорогу между двумя обширными рисовыми полями, стоявшими под паром. Но Клек обернулся назад. «Мистер Дрейк, теперь нам нужно ехать быстрее. До Маэллуин не один день пути, а дороги здесь хорошие, не то что в шанских княжествах». Эдгар кивнул и крепче вцепился в поводье. Но Клек свистнул на своего пони, и тот припустил рысцой. Эдгар ударил своего в бока. Никакой реакции. Он ударил сильнее. Пони встал, как вкопанный. Но Клек и Кхенмио все удалялись. Он прикрыл глаза и глубоко вдохнул, потом свистнул. Они скакали на юг по узкой дороге параллельно холмам Шанского Нагорья с востока и Ировади с запада. Эдгар крепко держался в седле. Поводья в одной руке, другая придерживает шляпу. На скаку он вдруг обнаружил, что весело смеется, увлеченный скоростью. На охоте они ехали на пони лишь шагом, и он старался вспомнить, когда же последний раз скакал верхом с такой скоростью. Должно быть, это было лет двадцать назад, когда они с Катериной проводили праздники у ее кузена, владевшего маленькой фермой он почти забыл ощущение стучащего в ушах восторга от быстрой езды. Ближе к полудню они подъехали к постоялому двору для паломников и путешественников, и Нок Лек купил еды в ближайшем домике, карри и рис с приправами и салат из порубленных чайных листьев, завернутые в банановые листья. Пока ели, Нок Лек и Кхин Миу о чем-то быстро разговаривали по-бермански И в какой-то момент хинмио извинилась перед Эдгаром за то, что они говорят не по-английски. «Нам нужно многое обсудить, и я думаю, что наш разговор не будет вам очень интересен». «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания», — сказал Эдгар, который был вполне доволен местом в тени, где они устроились, откуда ему были видны чернеющие рисовые поля. Он знал, что крестьяне поджигают их перед наступлением дождливого сезона, но было сложно убедить себя в том, что это не работа солнца. Поля тянулись на многие мили от реки до крутых склонов Шанского Нагорья. «Похоже на крепостные стены», — подумал Эдгар, глядя на горы. «А может быть, они спадают вниз, как скатерть с края стола?» которая местами лежит на полу маленькими холмами и долинами. Его глаза искали дорогу, которая прорезала бы эту стену, но не находили ничего. После обеда они немного передохнули, а потом снова сели на пони. Они ехали весь день и вечер и остановились в деревушке, где ног Лек постучался в дверь небольшой хижины. На стук вышел обнаженный по пояс мужчина, и они несколько минут разговаривали о чем-то. Мужчина провел их вокруг хижины, за которой они увидели еще одно совсем маленькое строение. Там они привязали своих пони, расстелили на бамбуковом полу циновки и развесили москитные сетки. Вход в эту хибарку был с южной стороны, и Эдгар положил циновку так, чтобы его ноги были у двери, в качестве предупредительной меры против любых существ которые могли изобрести сюда ночью. Но Клек тут же схватил его циновку и перевернул ее. «Никогда не ложитесь головой на север!» — резко проговорил он. «Это очень плохо. Так мы хороним своих мертвых». Эдгар улегся рядом с юношей. кхинмио отправилась принять ванну и позже тихонько пробралась в дверь. Она подняла свою москитную сетку и залезла под нее. Ее циновка лежала в считанных дюймах от Эдгара, и он, притворившись спящим, наблюдал, как она устраивается на ночлег рядом с ним. Вскоре она улеглась, и очень быстро ее дыхание изменило ритм, и во сне она повернулась так, что ее лицо оказалось совсем рядом с его. Через тонкий хлопок двух москитных сеток он ощущал ее дыхание, мягкое и теплое, которое было бы неуловимым, если бы не тишина и жара. Но Клек разбудил их рано. Не разговаривая, они упаковали циновки и москитные сетки. Кхин Миво вышла и вернулась с лицом, заново покрытым Танакха. Они нагрузили пони и снова выехали на дорогу. Было еще темно. Пока они ехали, Эдгар чувствовал жестокое онемение, сковывавшее ноги, руки, живот. Он морщился, но не жаловался. Хин-Мио и юноша держались с грациозной легкостью. Он посмеивался над собой. «Да, я уже не молод». Вместо того, чтобы ехать дальше на юг, они повернули на другую маленькую дорогу к востоку по направлению к светлеющему небу. Путь был узким, Японии иногда приходилось замедлять рысь. Эдгар удивлялся, как хинмио умудряется сохранять равновесие, Не говоря уже о том, чтобы еще и держать зонтик. Его также поразило, что когда они наконец остановились, и он в изнеможении свалился с седла, весь покрытый пылью и потом, у нее в волосах оставался тот же цветок, который она сорвала утром с куста. Он сказал ей об этом, и она рассмеялась. Вы тоже хотите скакать с цветком в волосах, мистер Дрейк? Наконец к концу второго дня пути Они достигли полосы невысоких сухих холмов, покрытых низкорослыми кустами и россыпями гальки. Пони замедлили темп и начали взбираться по узкой тропе. Они миновали полуразрушенную пагоду с сохранившимися на стенах следами и звездки и остановились. Хин-Мио и Нок-Лек, ничего не говоря, спешились, и Эдгар последовал за ними. Они оставили обувь у входа, и прошли под невысоким портиком в темное и пахнущее плесенью помещение. На приподнятой платформе восседала позолоченная фигура Будды, окруженная свечами и цветами. Глаза его были темными и печальными, он сидел со скрещенными ногами и сложенными на коленях руками. Вокруг не было следов присутствия других людей, но клек достал из своего мешка небольшой венок из цветов и положил его на алтарь. Он преклонил колени, Кхинмио последовало его примеру, и оба низко поклонились, коснувшись убами прохладных плит пола. Эдгар смотрел на Кхинмио, которая высоко подобрала волосы, обнажив шею. Поймав себя на том, что слишком откровенно наблюдает за ней, он поспешно изобразил поклон. Когда они вышли на открытый воздух, он спросил: "Кто следит за этим местом?" «Это часть более крупного храмового комплекса», — ответила Кхин-Мио. «Монахи приходят сюда, чтобы ухаживать за Буддой». «Но я никого не видел», — сказал Эдгар. «Не волнуйтесь, мистер Дрейк», — сказала она. «Они здесь». В уединенности этого места было что-то волнующее, и он хотел спросить у нее еще о чем-то. О чем она говорила? О чем она молилась? Зачем она остановилась здесь? а не в любой из многочисленных других пагод. Но кхин Мио уже снова разговаривала с Нок-Леком. Они опять сели на пони и отправились дальше. На вершине холма остановились, чтобы взглянуть назад на равнину. Хотя они поднялись невысоко, плоская местность, лежащая под ними, позволяла проследить весь пройденный путь, увидеть пустынную страну с просторными полями и извивающимися потоками. Вдоль рек и дорог лепились маленькие домишки такого же бурого цвета, как и земля. Вдалеке можно было различить смутные очертания Мандалая, а дальше за ним — змееподобную Ировади. Дорога спускалась с другой стороны холма, а потом, после небольшого подъема, они подъехали к нескольким хижинам у подножия более высокой горы. Там они остановились, и Нок Лек спешился. Я куплю здесь еды. Может быть, теперь мы долго не встретим людей. Эдгар остался в седле. Юноша скрылся в одном из домов. По дороге бродили несколько цыплят, копошась в пыли. Мужчина, растянувшийся в тени дерева на деревянном настиле, прокричал что-то, обращаясь к Хин и она ответила ему. — Что он сказал? — спросил Эдгар. — Он спрашивает, куда мы едем. «А что вы ответили?» «Я сказала, что мы едем на юг, в Мейк-Теллу, но поехали этим путем, чтобы полюбоваться окрестностями». «Почему вы сказали неправду?» «Чем меньше людей будет знать, что мы направляемся в горы, тем лучше. Здесь мало кто живет. Обычно мы путешествуем с охраной, но из-за сложившихся обстоятельств наша поездка в некотором роде неофициальна». Если кто-нибудь захочет напасть на нас, помочь будет некому». «Вы волнуетесь?» «Волнуюсь?» «Нет». «А вы?» «Я?» «Немного». На корабле, когда я плыл из Проме, было несколько арестованных, докаиты. У них достаточно зверский вид. Кхин Мео несколько секунд разглядывала его словно раздумывая над дальнейшими словами мы вне опасности но клек очень хороший боец не знаю насколько это может меня успокоить он же почти ребенок, а я слышал что они бродят бандами человек по двадцать вы не должны думать об этом я много раз ездила по этой дороге но клек вернулся с корзиной и привязал ее к седлу эдгора Он попрощался с человеком под деревом и свистом пустил пони вперед. Эдгар тронулся следом, подняв руку в прощальном жесте. Когда англичанин проезжал мимо, человек ничего не сказал. Из корзины доносился пряный аромат ферментированного чая и специй. Тропа пошла резко вверх, и растительность начала меняться. Низкий жесткий кустарник уступил место более высоким растениям, которые питались туманами и становились все мощнее по мере подъема всадников. Они взобрались по склону, поросшему низкорослым лесом, где было влажно, как на равнине, в окрестностях Рангуна. Среди ветвей с громким щебетом порхали птицы, со всех сторон доносился шорох. Более крупные существа сновали по ковру из палой листвы. Раздался резкий хруст, и Эдгар обернулся, почти подпрыгнув, Снова хрустнула ветка, на этот раз еще громче, а потом послышался сплошной треск. Кто-то быстро продирался сквозь подлесок. — Ноклек! Кхинмио! Смотрите, там кто-то есть! Эдгар остановил пони. Ноклек тоже услышал шум и придержал своего скакуна. — Громче! — Эдгар огляделся в поисках чего-нибудь. — Ножа, ружья! — но он и сам знал, что у него нет никакого оружия. — Громче! — Что это? — прошептал он, и неожиданно прямо перед ними тропу пересек дикий кабан и скрылся в кустах с другой стороны. — Чёртова свинья! — выругался Эдгар. Но Клек и Кхин Мю рассмеялись, трогаясь с места. Эдгар попытался выдавить смешок, но сердце продолжало отчаянно колотиться. Он свистнул своему пони. Тропа сделалась еще круче, а потом перевалила по краю через гребень горы и вышла из-под деревьев. Впервые за несколько часов им открылась панорама. Эдгара поразила, как изменилась местность. Противоположный склон горы был настолько крут, что Эдгару казалось, что если разбежаться и прыгнуть, то можно ухватиться за поросшей мхом ветви деревьев, растущих на соседнем склоне, Однако для того, чтобы добраться туда, нужно было вначале спуститься по почти отвесному обрыву, а затем подняться вверх через непроходимые джунгли. В ущелье под ними густая растительность скрывала любые признаки реки или человеческого жилья, но когда они поднялись по тропе выше, перед ними открылась другая долина, спуск в которую представлял собой несколько плоских террас, занятых полями. Внизу, далеко под ними, на этих ступеньках можно было различить две человеческие фигуры, копошащиеся в заливающей борозды воде, в которой отражалось небо, и поблескивающие поля казались облаками. Кхин заметила, что Эдгар смотрит на крестьян. «Когда я впервые оказалась на Нагорье-Ишан», — сказала она, — «меня поразило, что здесь растет рис» время, как поля вокруг Мандалая бесплодны. Горы задерживают дождевые облака, которые пролетают над долиной Иравади, и даже в сухой сезон здесь хватает влаги для второго посева. Я думал, здесь сухо. На плато да. Там стоит великая сушь уже несколько лет. Целые деревни вымирают от голода или переселяются в низины. Горы задерживают облака, и дальше они не продвигаются. Если до Плато не доходят муссонные дожди, там продолжается засуха. — А эти крестьяне внизу — шаны? — Нет, это другая народность. Она переговорила с Ноклеком по-бермански. — Палаунги. Он говорит, это они населяют эти долины. У них собственный язык, одежда, музыка. Даже мне они не очень хорошо знакомы. Эти горы, как острова, на каждой живет свое племя. Чем дольше они остаются в изоляции, тем больше отличаются друг от друга. Палаунги, Падуанги, Дану, Шаны, Пао, Ва, Качины, Карены, коренни И это только самые крупные народности. «Никогда бы!» — проговорил Эдгар. «Как это занятно! Горы-острова!» Так их назвал Энтони Кэролл. Он говорит, что они как острова господина Дарвина, только здесь происходят изменения культурных черт, а не формы птичьих клювов. Он написал письмо об этом в королевское общество. «Я не знал». «Они не все вам о нем сообщили. Далеко не все». хинмио рассказала об исследованиях доктора, о его коллекциях и переписке, о письмах, которые он каждый месяц получает из Мандалая, письмах от биологов, врачей, даже химиков. Химия была его давней страстью. Половина всей почты, что приходит в Верхнюю Бирму, это научная переписка доктора Кэрролла, а вторая половина — ноты для него. — Значит, вы помогаете ему в его работе? — Наверное, немного, но он знает гораздо больше, чем я. Я только слушаю». Эдгар ждал, что она объяснит больше, но Кхин-Мио отвернулась и снова стала смотреть на дорогу. Они ехали, сгущались сумерки, из темноты неслись новые незнакомые звуки, возня падальщиков, вой диких собак, низкий рев оленя. Наконец, на небольшой поляне они остановились, спешились, и установили армейскую палатку, которая была с собой у Нок-Лека. Палатку растянули в центре поляны, и Нок-Лек нырнул внутрь, чтобы устроить багаж. Эдгар остался снаружи вместе с кхин -Мио. Никто не произнес ни слова, оба устали, а звуки леса оглушали их. Наконец Нок-Лек вылез из палатки и пригласил внутрь. Эдгар забрался под москитную сетку и расстелил циновку. Только сейчас он заметил две двустволки, прислоненные изнутри к стене палатки. Лунный луч, проникший через дырку в ткани, поблескивал на взведенных курках. Лишь через два дня пути по густым джунглям они достигли горного перевала. Перед ними лежал короткий, но крутой спуск, внизу переходивший в плато, обширное лоскутное одеяло полей и лесов. Вдалеке, на самом краю равнины, вставала другая горная гряда, серая и туманная. Они спустились по узкой каменистой тропе, пони старательно искали, куда опустить копыта. Эдгар позволил телу вольно расслабиться в седле, пытаясь избавиться от скованности, накопившейся во всех мышцах дни езды верхом и сна на земле. Было уже поздно, и солнце отбрасывало их тени далеко в долину, Эдгар оглянулся и посмотрел на горы, на гребень тумана, увенчивающий пики и тянущийся по склонам. В гаснущем сумеречном свете в полях продолжали работать шанские крестьяне в широкополых шляпах и спадающих до земли штанах. Укачивающий медленный и ритмичный шаг пони заставил его прикрыть глаза. Фантастический мир скал и храмов быстро исчез, и он подумал: «Наверное, я сплю. Все это слишком похоже на детскую волшебную сказку». Вскоре стемнело, они ехали сквозь ночь, и Эдгар склонился к холке пони. Он грезил. Ему казалось, что он скачет галопом через рисовые поля на шанском пони. В гриву вплетены цветы, которые описывают круги в воздухе, точно спицы колеса, и они проезжают мимо одетых в карнавальные костюмы привидений, мимо танцующих вспышек света на фоне бесконечной зелени. И тут он проснулся. Проснулся и увидел, что земля вокруг пустынна, и сожженные рисовые стебли слегка покачиваются под ветерком, а из земли вырастают известняковые горы, города утесов и скал, в которых скрываются позолоченные будды, Растущие из пола пещер, как сталагмиты, Такие древние, что сама земля Начала уже покрывать их известковой пылью, И он снова задремал. А когда они ехали мимо пещер, Он видел их, озаренные светильниками паломников, Которые оборачивались, чтобы взглянуть На чудного иностранца, А Будды позади них дрожали И стряхивали свой известковый покров, и тоже в сомнении смотрели, потому что тропа была пустынной, и вряд ли много англичан когда-либо проезжало по ней. И он проснулся, и перед ним на спине пони ехали юноша и женщина, чужаки, она тоже дремала, и волосы ее свободно рассыпались по спине и развивались на ветру, и цветок из них выпал, и ему снилось, что он поймал его, И он очнулся, и они пересекали ручей по мосту, и была уже заря, и внизу под ними мужчина и мальчик гребли на долбленке по коричневой бурливой воде, сами такого же цвета, как лодка и вода, и он видел их только благодаря изменчивому фону воды, и они были не одни, потому что как только они проплыли под мостом, появилась другая лодка, плывущая по течению с мужчиной и мальчиком, и он взглянул вверх и увидел тысячи гребущих людей, потому что они сами были потоком, и он спал, и была все еще ночь, и из утесов и ущелий появлялись не люди и не цветы, а нечто иное, какой-то свет, пение. И те, кто пел, сказали ему, что так светятся мифы. Они живут в пещерах вместе с соблаченными в белой одежды отшельниками И он проснулся, и они рассказали ему мифы о том, что вселенная была создана гигантской рекой, по этой реке плывут четыре острова, и люди живут на одном из них, а другие населены иными созданиями, которые существуют лишь в легендах. И он спал и видел, что они остановились у реки на отдых, и женщина проснулась и распутала волосы, которые ветер обмотал вокруг ее тела, И они с юношей склонились к воде и пили, и в глубине шевельнулся сом, и он очнулся, и они все скакали и скакали, и наступило утро. Они взбирались на горы с другой стороны долины. Горы снова обступили их со всех сторон, и снова наступила ночь. Тогда Ноклег сказал, «Сегодня будем отдыхать. В темноте». «Нам ничто не угрожает». Рядом послышался громкий треск. Эдгар Дрейк подумал еще один кабан и повернулся, чтобы увидеть дуло пистолета, направленное прямо ему в лицо. И осталась только траектория падения. Треск дерева, встречающегося с костями и разлетающиеся брызги ударов, и потом уклонение, соскальзывание, замедленное ботинками, застрявшими в металлических стременах, поводьями, запутавшимися в пальцах, освобождение, падение, треск кустов, тело на земле. Позже он сам не будет знать, сколько времени провел без сознания, будет пытаться собрать воспоминания, но не сможет, потому что значение имело лишь движение не только его собственное, но и остальных. Спускающиеся с деревьев люди, блестящие дуги веревок, взмахи ружейных стволов, метание взбесившихся пони. И когда он снова поднялся на ноги среди поломанных веток, ему открылась сцена, которая могла возникнуть за считанные секунды или, если измерять в ударах сердца или вдохах, за гораздо большее время. Они были в седле. Хинмио держало в руках ружье, а юноша саблю, подняв ее высоко над головой. Они противостояли четверым. Трое с обнаженными ножами, а у мужчины в центре в вытянутой руке пистолет. Оружие блестело, когда люди пригибались и, словно танцуя, окружали путешественников. Было так темно, что этот блеск был единственным признаком их движения. И в этот момент все они были неподвижны, отблески лишь слегка подпрыгивали, возможно, от слишком возбужденного дыхания людей. Клинки мелькали неуловимо, мерцая, как звездный свет, лязгнула сталь, и во вспышке света все снова зашевелились. Было темно, но каким-то образом он смог увидеть, как напрягся палец высокого человека, и она, должно быть, это тоже увидела потому что выстрелила первой, и высокий человек закричал и вцепился в руку, пистолет полетел на землю, остальные кинулись к пони и схватились за ружье, прежде чем она смогла разрядить второй ствол, дернули ее, и она не закричала. Все, что он услышал, тихий возглас удивления, раздавшийся, когда она упала на землю. Один из нападавших вырвал ружье у нее из рук, и направил его на юношу, а двое других навалились на нее. Один держал ее за руки, другой рванул ее тхамейн, и тогда она закричала. В неверном свете он разглядел бледный промельк обнажившегося бедра, увидел, что цветок выпал из ее прически, увидел его чешелистики и венчик и тычинки, все еще припудренные пыльцой, Позже он будет думать, не было ли это лишь игрой воображения, потому что стояла густая тьма. Но в тот момент он ни о чем не думал. Он начал двигаться, выдрался из колючих зарослей, бросился к цветку и к пистолету, который лежал рядом с ним. До тех пор, пока он не поднял пистолет дрожащей рукой, повторяя «Отпустите ее! Отпустите ее! Отпустите ее!» Он думал, что никогда не сможет выстрелить. На мгновение все снова замерло, и на этот раз первым дрогнул его палец. Он очнулся, почувствовав прохладу мокрой ткани на лице. Он открыл глаза, он все так же лежал на земле, но его голова покоилась на коленях Кхинмио. Она аккуратно протирала его лицо тряпицей. Уголком глаза он мог видеть ног Лека. Тот стоял посреди поляны, опираясь на ружье. — Что произошло? — Вы нас спасли, — шепотом проговорила она. — Я ничего не помню. Я потерял сознание. Я не... Я стрелял в них. Слова вырывались сбивчиво, неуверенно. Вы промахнулись. я «Вы едва не убили пони». Он испугался и рванулся, но этого оказалось достаточно. Эдгар поднял на нее глаза. Каким-то образом среди всего этого она сумела вновь прикрепить к волосам цветок. «Достаточно?» Она посмотрела на ног лека, который нервно оглядывал окружавший их лес. «Я же говорила вам». Один из лучших людей Энтони Кэрролла. Куда они делись? Убежали. Докаиты жестоки, но если им оказывают сопротивление, то могут оказаться трусами. Но нам нужно ехать. Они могут вернуться с подмогой, особенно учитывая, что они видели англичанина. Это может показаться им более выгодным, чем грабить крестьян. Докаиты. Эдгар вспомнил о людях на пароходе из Рангуна. Он чувствовал, как она проводит тканью по его лбу. — В меня стреляли? — Нет. Я думаю, что вы упали после выстрела, потому что пострадали еще при падении с пони. — Вы сказали, что упали в обморок? Она пыталась изобразить сочувствие, но не могла подавить улыбки. Ее пальцы легли ему на лоб и остались там. Но Клек что-то сказал по-бермански, Хин Милл вернула кусок ткани. «Мистер Дрейк, нужно ехать. Они могут возвратиться и привести других. Ваш пони вернулся. Вы сможете ехать верхом?» «Думаю, да». Эдгар с трудом встал, все еще чувствуя прикосновение ее теплого бедра. Сделал несколько шагов, понял, что дрожит, но не знал, вызвана ли эта дрожь страхом или последствиями падения. Он взобрался на своего пони. Впереди него Кхин Мио уже сидела в седле, держа на коленях ружье. Казалось, это странным образом успокаивает ее. Блестящий ствол покоился на гладком шелке Тхамейн. Но Клек протянул Эдгару второе ружье, в себе он оставил пистолет, сунув за пояс. «Свист?» они двинулись в темноту. Они ехали сквозь непроглядную ночь, начали медленно спускаясь по крутому склону, потом среди пустых рисовых полей. Наконец, когда Эдгар уже был уверен, что этого не произойдет никогда, из-за гор прямо впереди начал разливаться солнечный свет. Они остановились, чтобы поспать в крестьянской хижине, и когда Эдгар проснулся, было уже заполдень. Рядом мирно спала Кхинмио, волосы закрывали ей щеку. Он смотрел, как они слегка шевелятся от ее дыхания. Он коснулся раны на лбу. В дневном свете засада казалась ночным кошмаром, и он тихонько поднялся, чтобы не разбудить Кхинмио. Выйдя наружу, он присоединился к Ноклеку, который пил зеленый чай вместе с хозяином. Чай был горьким и горячим, и Эдгар чувствовал, как на лице выступает пот, холодивший кожу под легким ветерком. Из дома появилась Кхинмио и направилась на задний двор, чтобы умыться. Вернулась она с влажными волосами и свеженакрашенным лицом. Они поблагодарили крестьянина и опять сели на своих пони. От одинокой крестьянской хижины они направились вверх по крутому склону горы. Теперь Эдгару стало лучше понятна география местности. Реки, стекающие с Гималайских гор, прорезали плато параллельными ущельями с севера на юг, так что любая дорога неизбежно представляла собой постоянное чередование подъемов и спусков. За перевалом лежала следующая горная цепь, и на нее они тоже взобрались. В долинах среди гор не было человеческого жилья, а за следующим гребнем — оказался небольшой рынок, где деревенские жители толпились вокруг груд фруктов. Они поднялись на очередную гряду и оказались на перевале как раз тогда, когда солнце позади них уходило за горизонт. Перед ними лежал новый спуск, но за ним больше не было подъема. Внизу, под протяжным крутым склоном, шумела река, уже невидимая в тени, отбрасываемой горами. «Салуин!» — торжествующе проговорил Ноклек и свистнул. Они спустились по крутой тропе. Пони то и дело оступались. У берега они увидели лодку, фонарь и спящего человека. Ноклек свистнул. Человек вскочил, ничего не понимая с просонья. На нем не было ничего, кроме просторных штанов. Левая рука безжизненно свисала вдоль тела, выкрученная так, словно он хотел протянуть ее за мздой. Он спрыгнул на берег. Они спешились и подвели пони к человеку с парализованной рукой, но Клек отвязал вещи и сложил их в лодку. «Лодочник отведет пони в Мэлуин по берегу, а мы поплывем на лодке, это быстрее». «Пожалуйста, маг Хинмио». Он подал руку, и она, опершись на нее, запрыгнула в лодку. Теперь вы, мистер Дрейк. Эдгар шагнул к лодке, но поскользнулся и увяз в грязи. Стоя в лодке одной ногой, он пытался вытащить вторую, но грязь лишь издавала чавкающие звуки. Он чертыхнулся, лодка качнулась, и он упал. Позади него двое мужчин рассмеялись, и подняв глаза, он увидел, как Хинмио прикрывает рот рукой, стараясь скрыть улыбку. Эдгар снова выругался. Вначале на них, потом на грязь. Он попытался встать, но рука тоже увязла в грязи. Он попытался снова и снова не смог. Мужчины на берегу уже хохотали. Даже Кхенмио не смогла подавить тихий смешок. И тогда Эдгар тоже рассмеялся, представив себя со стороны в этом нелепом положении. Одна нога по самое бедро завязла в грязи, другая торчит над водой, Руки тоже все в грязи. «Не помню, сколько месяцев назад я так смеялся», — подумал он, чувствуя, как слезы текут по лицу. Он прекратил сражаться с грязью и упал на спину, уставился в темное небо сквозь ветви, освещенные фонарем лодочника. Наконец, совершив последние усилия он сумел таки подняться и забрался в лодку весь мокрый насквозь. Он не потрудился счистить с себя грязь. Было слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, а клек тоже уже запрыгнул в лодку и отталкивался шестом от берега. Течение подхватило их, и они быстро поплыли вниз по реке. Фонарь остался у лодочника, но сквозь ветви деревьев ярко светила луна, однако Ноклег старался держаться поближе к берегу. «Для друзей света недостаточно» но враги вполне могут нас разглядеть», — прошептал он. Река велась среди деревьев, на пути часто попадались упавшие в воду стволы, юноша искусно управлял лодкой. Гудение насекомых было не таким оглушительным, как в джунглях, его перекрывал шепот речных струй, перебирающих дрожащие ветки прибрежных кустов. Берега были скрыты плотным занавесом листвы, И порой Эдгар учудилось, что он что-то видит за ним, но каждый раз говорил себе, что это просто тени. После часа пути они выплыли на открытое место и увидели домик на сваях. «Не бойтесь», — сказал юноша, — «это рыбацкая хижина. Сейчас здесь никого нет». Над деревьями сияла луна. Они плыли много часов. Река стремительно мчалась по узким теснинам, среди нависших над ней утесов и скалистых обрывов. Наконец, за плавным изгибом Эдгар увидел скопление дрожащих огоньков. Река быстро несла лодку по направлению к ним. Эдгар уже различал строение, потом движение на берегу. Они причалили к маленькой пристани. С мостков за их приближением наблюдали трое мужчин, все одетые в пасхоу, все без рубах. Один был повыше, Более светлокожий, из уголка рта свисала толстая сигара. Когда лодка ткнулась в берег, он вынул сигару изо рта и кинул ее в воду. Наклонившись, он подал руку к Хинмио, которая подобрала свою Тхамейн и зашла на пристань. Там она слегка склонила голову в поклоне и скрылась в зарослях с уверенностью человека, неоднократно бывавшего здесь. Эдгар выбрался из лодки. Мужчина молча смотрел на него. Эдгар был мокрый и грязный, волосы прилипли ко лбу, кожа на лице стягивала подсыхающая грязь, которая треснула, когда он улыбнулся. Они еще долго молча смотрели друг на друга, потом Эдгар медленно протянул руку. Он думал об этом моменте не одну неделю, пытаясь представить, что он скажет. Здесь требовались слова, подходящие для истории которые запомнят и запишут, когда в шанских княжествах наконец установится мир, и империи здесь ничто не будет угрожать. — Я Эдгар Дрейк, — сказал он. — Я приехал, чтобы починить фортепиано.